Глава двадцать восьмая. Солнце, прожаривавшее улицы Лондона вот уже десять дней подряд, не намеревалось умерять свой пыл. Если верить метеорологам, не хватало всего нескольких градусов Цельсия, чтобы побить температурный рекорд апреля. Хотя к тому времени, как Бэка переступила порог своего дома, уже наступили сумерки, из-за повышенной влажности воздух казался липким и грязным. Весь день она мечтала о прохладном душе и бокале вина. Бэка собралась с духом и подсчитала, как долго она уже не видела мать или дочь так, чтобы разговаривать с ними вживую, а не по телефону. Последнее время она приходила домой, когда те уже спали, и уходила до того, как просыпались. Последние несколько дней сливались один с другим, и Бэка не могла даже сказать, сколько этих дней было. Сегодня, по крайней мере, не стряслось ничего, и ей пришлось лишь заниматься бумажной работой и распутывать следы не приведшие никуда. В эти минувшие дни Бека загоняла мысли о двух самых близких людях в дальние уголки сознания, твердя себе, что главный ее приоритет сейчас — работа. Если она сможет наладить свою карьеру и поставить перед собой четкую цель, то все остальное, включая ее материнские обязанности, само собой встанет на место. Но договориться с Хелен будет трудно. Прежде чем закрыть дверь, Бека оглянулась назад, чтобы посмотреть, что творится у нее за спиной. Она так и не могла отделаться от ощущения, что за ней следят. «Может, нынешнее расследование слишком сильно подействовало мне на нервы?» — решила она. Улица позади была пуста. Поэтому Бека заперла дверь, и набросила цепочку на крюк. «Мам!» Тихо позвала она и направилась в гостиную. хелен сидела на диване. При виде дочери она поднесла палец к губам, показывая, что нужно соблюдать тишину. Мэйси спала, свернувшись под покрывалом и положив голову на колени бабушки. По телевизору шел фильм из врачебной жизни но звук был выключен. Однако из-за стены, из квартиры миссис потель отлично были слышны все реплики из фильма. Миссис потель была глухой, как пень, но отказывалась носить слуховой аппарат. «Уже почти восемь вечера. Почему Мэйси еще не в кровати?» — прошептала Бэка. «Ей уже положено спать». Едва эти слова сорвались с ее губ, Она поняла, что сказала совсем не то. Мать осторожно высвободила колени из-под головы Месси, подложив взамен подушку. бэка вслед за Хелен прошла на кухню и с тихим щелчком закрыла дверь. «Даже не смей спрашивать, почему моя внучка в такое время еще не в постели, с учетом того, что ты не видела ее почти три дня?» прорычала Хелен. Она сидела со мной, потому что отказывалась идти спать, пока ты не увидишь ее в костюме. Ты хотя бы помнишь, какой важный день был в пятницу?» Бека непонимающе посмотрела на нее. «Конечно, не помнишь!» Хотя он был отмечен в календаре, в который ты не удосуживалась заглянуть целый месяц. «Всемирный день книги!» Бека закрыла глаза и поморщилась. «Мам, мне очень жаль». «Не желаю слушать!» Мне позвонили из школы, потому что Мэйси была ужасно расстроена. Все родители смотрели на своих детей, одетых в костюмы, а ты нет. А когда она начала плакать, некоторые дети стали над ней смеяться. «Почему они не позвонили мне?» «Вот именно! Мне всегда звонят первый, потому что именно я забираю ее после уроков. Именно я хожу на встречи с учителями чтобы поговорить о ее развитии. Именно я посещаю родительские собрания. Всегда одна. Зачем же они будут звонить тебе? Ты все равно никогда не отвечаешь на звонки. Для них ты практически посторонняя. И если так продолжится дальше, ты для Мэйси станешь чужой тетей». «Так нечестно», — обиженно возразила Бэка. Я жертвовала своей карьерой с самого ее рождения. Это и означает быть родителем. Ты всегда ставишь на первое место ребенка. Именно так я делала, когда вы с Эммой были маленькими. Это было 30 лет назад, мам. Жизнь не стоит на месте. Теперь у других матерей тоже есть работа на полный день и карьера. Почему я не могу заниматься и тем, и другим? Прямо сейчас Ты не делаешь то и другое. Ты делаешь только одно. Ты как будто забыла, что у тебя ребенок с особенными потребностями. Почему она не может просто быть?» Выпалила Бека, остановившись прежде, чем с ее языка сорвалось слово, которое она клялась никогда не произносить. Но было уже слишком поздно. Хелен бросила на нее уничижительный взгляд на который способны только матери. «Какой? Нормальный?» да это хотела сказать?» «Извини, я не имела в виду, когда мы потеряли Эму, и ты стала твердо настаивать на том, чтобы стать легальным опекуном Мэйси. Я сказала, что ты должна быть готова к тому, на что подписываешься. И именно поэтому я тоже отказалась от собственной жизни» чтобы переехать к тебе и помогать. Но ты не выполняешь свою часть сделки. Ты оставляешь все на меня. И это нечестно. Последние несколько дней были трудными. И все в нашем отделе работают сверхурочно. Это очень важное расследование. Ребекка, не ври сама себе. Ты отстраняешься от жизни своей семьи не только последние несколько дней. Это тянется уже неделями если не месяцами. А что будет, когда это расследование закончится? Начнется другое, потом третье. И вся ответственность за Мэйси так и останется на моих плечах. У меня есть своя жизнь, но я постоянно отменяю встречи с подругами, пропускаю дни рождения и занятия в спортзале, потому что выполняю все обязанности матери. Но ты работаешь из дома и сама можешь составлять свое расписание. Ты понятия не имеешь, каково это пытаться успеть за всеми остальными в моем отделе, у кого нет таких обязанностей, как у меня. Ты так думаешь? Я отлично все знаю, потому что ты достаточно рассказываешь мне. Ну вот, это дело отдали. Ну вот, меня опять просили поработать над... Почему мне не доверяют ничего важного? А самое важное... Это девочка, которая спит в соседней комнате. И она доверяет тебе заботу о себе. А ты о ней не заботишься, Ребекка. Ты подводишь ее. Если б все вышло наоборот, Эмма из шкуры вон вылезла бы, лишь бы помочь твоей дочери. При втором упоминании о старшей сестре, которой ей так не хватало, Бекка ощутила ком в горле. Ей хотелось плакать. Она сглотнула еще и еще раз, по какому не исчез. У них была разница в возрасте всего год, и они были лучшими подругами. Пока Демьен Торп не разрушил все. Если б Эмма попросила о помощи раньше, у Мэйси по-прежнему были бы мама и брат-близнец. Хелен достала из шкафа бутылку красного вина и налила себе в стакан. Она стояла спиной к Бекке, опираясь плечом о сушилку для посуды. «Я все время совершенно измотана, Ребекка», — сказала она, поворачиваясь. Веки ее были тяжелыми от усталости. Никто из нас не ожидал, что окажется в таком положении. Я должна была выйти на пенсию а ты радостно строить карьеру, встречаться с мужчинами и думать о том, чтобы завести собственную семью. Но истина такова, что из-за торпа и эгоизма твоего отца никто из нас не смог получить того, что хотел. Моя внучка и твоя племянница нуждаются в нас обеих, и я не могу тянуть все в одиночку». Бекка кивнула не в силах больше сдерживать слезы. Они покатились по ее щекам и расплылись пятнами на блузке. Хелен обняла Бекку за плечи и привлекла ближе к себе. Так они стояли несколько минут, пока тишину не нарушил звонок в дверь. «Это ко мне», — сказала Хелен, доставая из кармана бумажный платок и вытирая глаза Бэки. «Извини», — отозвалась та. Хелен еще раз обняла ее, потом направилась к входной двери. Бекка вслед за ней вышла из кухни, подняла спящую Месси с дивана и понесла наверх в ее комнату. Девочка выглядела такой красивой в своем костюме Ангелины-балерины, что сердце Бекки разрывалось на части от мысли о том, как сильно она обидела свою дочь. Наверное, нужно на ночь уложить ее в кровать рядом с собой. Но Бэка понимала, что этого будет недостаточно, чтобы убрать отчужденность из их отношений. Спускаясь обратно на первый этаж, Бэка мимолетно заметила стоящего в прихожей симпатичного мужчину. Он передал матери несколько пухлых синих папок и коробку. Прежде чем уйти, улыбнулся Бекке и помахал рукой. Она улыбнулась в ответ. Что-то в нем показалось ей знакомым, но она никак не могла понять, что именно. Надеялась только, что он не был одним из тех, кого она когда-либо арестовывала. Это заставило ее задуматься о том, каково было бы обладать такой памятью, как у Джо и никогда не забывать лица. «Кто это?» — спросила Бека, когда входная дверь закрылась. «Один из моих клиентов». «Ты говоришь так, будто работаешь проституткой». «Симпатичный мужчина, а? Могу познакомить, если хочешь. Обручальное кольцо он не носит». «Ну да, мам, именно это мне и нужно. Тянуть мейси работу и любовника разом». Кто он вообще? Работает на Смолли и Бэнкс, независимое риэлторское агентство. Ясно, — ответила Бэка и кивнула, потом вернулась на кухню и откупорила новую бутылку вина, подумав, что, наверное, следовало доверить матери обустраивать для нее свидание. Тогда ей не пришлось бы смотреть влюбленными глазами на коллегу Гея. спасибо мам. — добавила она. — Спасибо за все. — Мы втянуты в это вместе, — сказала хелен Не забывай о том, что нас трое. Мы сможем пройти через это, если ты будешь хотя бы помогать. Бека замаскировала свои опасения вымученной улыбкой.